Мадонна. Фрески в Ватикане, работы над собором Святого Петра, постройка вил кардинала Медичи, эскизы для папского охотничьего павильона, огромные картоны на евангельские сюжеты для папских ковров, рисунки для росписи на вилле Агустино Киджи, История Амура и Психеи. Архитектурные рисунки погребальной капеллы Киджи в церкви Санта Марии дель Пополо и наконец картоны для предполагаемых мозаичных работ в куполе этой же церкви. Созданное Рафаэлем было так прекрасно, что он сам поддавался обоянию своего искусства. И после красоты парадных залов Ватикана и открытых галерей, лоджий им расписанных Особенно унылым казался безотрадный мрачный фон подземных работ в катакомбах. То, что он видел там много раз, угнетало его душу, чуткую как к человеческой радости, так и к страданию. Перед ним была во всей наготе жизнь землякопа с её часто непосильной тяжестью, с болезнями, рождёнными жизнью в проголоть, без воздуха, среди сырости и темноты подземных галерей. Среди опасностей, связанных с возможными обвалами почвы и зданий. Ему говорили ещё в детстве, что зверьки, живущие в потёмках, бывают слепы. Он не проверял это на деле и верил на слово. Теперь он увидел воочию. У многих землекопов слезятся глаза, и выйдя на свет, они болезненно щурят их. Он замечал и другое: их землистую бледность, худобу, измождённый вид, преждевременную дряхлость, одышку и кровохарканье, эти сведённые ревматизмом руки и ноги, эту сутулость, уродьющую даже сравнительно молодые тела. Ему пришлось быть свидетелем обвала, придавившего несколько каменщиков. Их тащили наверх товарищи, одних ещё живых, других без признаков в жизни. Землекопы привычно засыпали на месте происшествия кровавые лужи. Лихорадка косила работавших под землёй, и каждый день убывали люди, и каждый день папский надсмотрщик пригонял новых рабочих. А то ещё косил людей столбняк, этот невидимый враг, зараза, жившая в земле. Особенно опасно была работа там, где оказывался мусор старых построек. Столбняк, точно притаившееся крошечное невидимое существо, ждал случая, чтобы выбраться из-под камней, через маленький порез проникнуть в тело землекопа и отравить его смертоносным ядом. Сколько таких помертвелых тел со сведёнными судорогой конечностями и посиневшим мертвенно-бледным лицом вынесли из катакомб. Подобные картины переворачивали душу бессильному помочь Рафаэлю, ведь он и сам был здесь в этом нездоровом месте, стоило лишь разницей, что надсмотрщик не смел заставить его работать с утра до ночи. Бы второй день праздника Рождества, 26 декабря 1519 года. В этот день Рафаэль должен был отправиться в Ватикан смотреть ковры, полученные из Брюсселя и сотканные по его рисункам. Он шёл неохотно, и даже любопытство не подогревало его. Он был очень подавлен тем, что видел в катакомбах. Последний день работы перед праздником Землекопы и каменщики заканчивали назначенный им урок по расчистке намеченного участка. Рафаэль, окружённый учениками, рассматривал карниз с изумительной орнаментовкой. Раймонд де принёс плиту с профилем артистически вырезанной головы в шлеме. Он говорил: "Учитель, у нас здесь среди горовёров спор: голова ли это брута или просто воина?" Этот юноша искренней привязанностью к нему часто поражал художника. Даже любимый ученик Рафаэля Джулио Романо иногда не бывал так чуток, как Раймонди. Наклонившись к обломку плиты, группа учеников в свете фонаря благоговейно рассматривала барельеф. В это время неподалёку раздался крик. Ещё один упал. Этого не случится среди богачей. Молчи, до рассуждений и тут, надо тащить его из этой мусорной кучи. К свету, да посвитете же, чёрт, поберет эту кромешную тьму могилы. Пошлите кого-нибудь за женой, он помрёт. Рафаэль бросился к месту происшествия. Надсмотрщик не позволял послать кого-нибудь в семью землякопа, лежавшего неподвижно среди каменных обломков, и гнал на работу собравшихся вокруг товарищей. «Да ты с ума сошел, Джустино!» — крикнул Рафаэль, вспыхнув от негодования. «Ведь ты не тюремщик! Пусть идет кто расторопнее!» И, протискиваясь через толпу рабочих, он подошел близко к распростертому телу. Случился ни обвал, ни ушиб или перелом при падении, ни припадок лихорадки. Это был сильнейший приступ столбника, болезни, которую не умели лечить в то время». Покорчится, покорчится, да и попадёт в райские сады, или в лапы к нечистому, смотря что заслужил. На эту грубую шутку, сказанную из горяча, кругом зашикали. Иж как сводит беднягу. Не тронь его, Андря, разве можно разгибать ему руки и ноги? Ему и так не втерпёшь. Тепла бы, к печке бы, может, отойдёт. Попробовали растирать несчастного откуда-то взявшимся муравьиным спиртом, единственным лекарством у запасливой части землякопов. Больной то стонал, то впадал в забытьё. Наконец его вынесли наверх и положили на расчищенную перед раскопками площадку. Появились люди, очевидно явившиеся за больным из дому. Посланный подросток, тоже работавший на раскопках, привёл жену больного. Она шла с ребёнком на руках впереди ослика, а ослика вёл её маленький братишка, с любопытством таращивший огромные глаза на собравшихся перед входом в подземелье. Но когда мальчик увидел корчившееся тело, любопытство сменилось ужасом. Он знал, что влекут за собой эти судороги, и заплакал, закрыв лицо руками. Взять, единственный работник был к нему добр, никогда не бил, а теперь их ждёт голод. Женщина бросилась к мужу, прижимая к груди ребёнка, бросилась с подавленным криком, боясь испугать больного и усилить его страдания. Когда она наклонилась и потом подняла лицо, Рафаэль увидел, как оно прекрасно в этой сдержанной скорби, с трепетавшими губами и покорностью в широко раскрытых глазах. Потом больного посадили на ослика, и мальчик сел тут же сзади, придерживая зятя, а молодая женщина повела осла за узду, спотыкаясь на неровностях почвы и крепко прижимая к себе ребёнка. А осел издали кричал свое «ю-ю-ю-ю», и это было особенно трагично — заливистый крик животного среди безмолвной человеческой скорби. В то время как Рафаэль совал женщине в карман деньги, Раймонди подошел к нему. Товарищи в шутку звали Раймонди за его профиль Сократом. Но сократовский курносый нос и маленькие простодушные глаза были так выразительны в эту минуту беспокойства о учителе, что даже самые ярые поклонники классической красоты нашли бы в этот миг лицо Раймонди прекрасным. Он заботливо протянул Рафаэлю фляжку с вином и стараясь сделать как можно более нежным свой бас, проговорил: Вы очень бледны, маэстро, выпейте глоток вина. И среди роскоши папского двора перед Рафаэлем вновь стала эта сцена, встала и не даёт ему покоя. В зале, где выставлены знаменитые ковры, тесно, тесно и нарядно. Папа, окружённый своим многочисленным двором, как гостеприимный хозяин принимает знать Рима. принимает меценатов и художников с именем. Он с удовольствием выслушивает их приторные комплименты, а кстати, и восхищение искусством художника, давшего образцы рисунка. Мало кто думает о том, как и кем ткались эти ковры, и в лучшем случае говорят: "Ковры замечательно мягкие. Какие удачные сочетания шёлка с золотыми нитями, как они тонки!" Этот Брюссель мог бы прислать ковры и раньше, он всегда задерживает заказы. И снова в восторге. Сюжеты, конечно, дал художнику сам святой отец-папа. Целых десять ковров, подумать только, какое разнообразие, какое благочестие и какой подбор. Здесь вся жизнь апостолов Петра и Павла. В воздухе, напоенном запахом цветов, амброю и какими-то тонкими восточными благовониями носились как вздохи восторженные восклицания от этих восторгов и банальных излияний Рафаэлю в его состоянии стало нечем дышать и он незаметно вышел устремившись к своей любимой галерее с видом на кампанию как много здесь было воздуха света и тишины тишины которую не нарушали птичьи голоса из сада Какой простор там за арками, какая ласкающая, многоговорящая тишина. Вы здесь, сеньора? Каким образом вы здесь? И как он её не заметил? Она, его Донна Вилата, стояла, прислонившись к колонне, и впевала всей грудью, вбирала в себя чистый, напоённый запахом трав воздух. Я здесь давно, маэстро, давно, мой милый Рафаэло. Я не могла выносить эти подслащенные лестью фальшивые восторги. И ведь многие, я знаю, с радостью готовы подложить камень, чтобы вы споткнулись на вашем славном пути, а Костильоно всё терпит и только иронически улыбается. Рафаэль засмеялся, но этот день он блестяще отразит в своих сатирах. Да, так. Она вздохнула и провела рукой по глазам. А мне хочется стереть с души налет сегодняшнего дня. А глаза все еще видят лицемерные улыбки, а уши все еще слышат льстивый лепет. Но я хотела сказать не то, я хотела вам сделать выговор. Вы скупы и жестоки, вы до сих пор не показали мне своего чуда. На лице Рафаэля появилась та милая, чуть конфузливая улыбка, какая у него сохранилась и с годами, делая его лицо необычно юным. Моя Мадонна. Если хотите, я покажу её вам хоть завтра. По правде сказать, я не люблю о ней много говорить, чтобы не создать возле неё той атмосферы лжи, как здесь, около ковров. Мне это было бы слишком больно. Он взглянул на молодую женщину. В этот миг ему особенно ясно стало, как много в этой Мадонне, которую он вынашивал так долго, которой отдал душу. Как много в этом образе черт сходных с чертами лица стоящей перед ним прекрасной женщины. Тот же овал лица, те же широко расставленные глаза. А ведь он писал её, не стремясь воспроизвести какую-либо определённую женщину, запечатлевая в памяти черты той или другой, обогащая свою память каждой новой значительной встречей. В ее мадонне слились и Донна Вилата, и та, что он увидел у входа в катакомбы, когда полная скорби она увозила своего мужа, отца своего ребенка, единственного работника опору семьи. У него и сейчас в ушах стоит крик маленького ослика, кажущийся ему таким мучительным. «Так завтра помните, маэстро!» — вновь раздался тихий голос. Его Мадонна. Написал он её не для папы, не для богатого банкира, а для скромного монастыря Святого Сикста в глуши маленького городка Пьяченцы. Да, это был портрет его любимой женщины, и потому-то в ней воплотились все женщины Италии, которыми он когда-либо восхищался. Жизнь дала ему мудрость познания, Он и красотой восхищался теперь иначе, не бездумно, как прежде, чувствуя себя сильным, молодым и счастливым, всеми любимым. Он узнал горечь разочарования, боль чужого страдания, и женщина, которая была всегда главной темой его картин, тоже перестала быть безоблачно счастливой, спокойно созерцающей своё счастье, какими были до сих пор мадонны. Это Мадонна постигла весь страх, всю боль предчувствия грядущих страданий. Он подходил к своей новой, безмерно глубокой трактовке Мадонны постепенно, изображая её уже не прежней беспощальной женщиной, сидящей в кресле или на лугу и мечтательно любующейся своим ребёнком. Он возвеличивал её, изображая восседающей на троне в облаках, парящей в окружении благоговейно взирающих на неё ангелов. Такими он изобразил замечательную Мадонну Фолиньо от местности Фолиньо и Мадонну с фигурой юного Тувия. К этому же циклу изображения святости и величия женщины, поднимающейся на небесную высоту, чуждую земных радостей и утех, относится и Святая Цилия, покровительница музыки. Но иные задачи поставил себе Рафаэль, выполняя образ Мадонны для монастыря Святого Сикста в Пьенченце. И вот он вдвоём со своей Донной Велатой, с женщиной, чутко понимающей искусство во всех его проявлениях, много думающей, наблюдающей жизнь и, казалось, понимающей каждое движение души художника. Ничьё мнение ему не было так дорого, но он не спешил познакомить её со своим последним трудом, всё же боясь, что он не будет понят. И вот решающий миг настал. Его гостья застыла, как прикованная к этому огромному полотну, чувствуя, как замирает её сердце. Между раздвинутыми занавесями просвет неба Всё оно состоит из херувимов, трепещущих крыльями и тающих в эфире. И между ними спускается с облаков на землю божественная мать, покорная решению принести своё дитя в жертву для спасения мира. На её юное прекрасное лицо легла тень страдания, затаившаяся в углах дрожащих губ. страдания, которые она должна преодолеть ради великой идеи. Её образ человечен и трагичен. Она величественна и проста. Мадонна идёт к людям босоногая, как простая крестьянка. Всё в ней дышит необыкновенной гармонией линий и красок. Молодая женщина молча крепко сжала руку художника. Из глаз её катились слёзы. Могла ли даже она, так часто и подолгу разделявшая с ним часы его досуга, предполагать, что он, вечно юный и как будто легкомысленный, создаст это чудо?